Глава 19. Теперь мечу точно потребуется чистка, недовольно проворчал Медзи, наблюдая за моими попытками достать духовный артефакт. Ему-то хорошо, просто закончилось вселение, и он оказался снаружи. А вот меч, ставший ножом, остался где-то внутри монстра. Ты же вроде всегда жаждешь, чтобы твое оружие искупалось в крови врагов, хмыкнул я, наблюдая за попытками моих бойцов разделать эту тушку. Вот, можно сказать, искупался, радуйся, что в желудок не попал. Ты не понимаешь, это другое. Скрестив руки на груди, Медзи гордо вскинул голову и растворился в пространстве, на этом заканчивая наш разговор. Да, достать нож было той еще проблемой. С помощью контроля металла я мог его двигать, но проблема была в том, что во время своей смерти... Монстр настолько сильно сжал мой духовный артефакт, что вытащить его таким образом не представлялось возможным. Так что, когда спустя десять минут мои бойцы добрались до меня и Елены, пришлось поручать им задачу — вскрыть тушку монстра аномалии. Дело это происходило с трудом, так как даже после его смерти и всех тех ранений, что нанесли я и Елена, его шкура оставалась все такой же прочной. И пусть наш отряд не специализировался на разделке монстров, но тем не менее, кое-какие инструменты у нас имелись. Правда, проблема была в том, что теперь они валялись в сторонке, так как сломались в процессе. С таким даже строгоно сталкивался впервые, и по его взглядам, которые он бросал на меня, было понятно, что его, конечно, интересует, как я вообще смог нанести ранение этому существу. Но и, скорее всего, Вскоре он попросит забрать эту добычу с собой. Из такой шкуры можно сделать очень многое, и заплатят за нее тоже много. Но я думаю, все это пойдет на дело рода. Тем временем разделка монстра продолжалась, и мои люди уже просто взялись за мечи и топоры, став с помощью своего оружия расширять рану на туловище этого существа». Тут хотя бы выяснилось, что если направить в оружие магическую энергию и добиться определенной плотности, то можно относительно успешно разрезать тело монстра. Сил тратилось на это много, но прогресс пошел быстрее. «Княжич, ваши умения заслуживают уважения», Потерев подбородок, произнес Строганов, все же не сумев удержаться в стороне. «Я никак не думал, что мы сможем справиться с этой тварью». Иного выбора у нас все равно не было, — пожал я плечами. Либо мы его победили бы, либо погибли бы из-за его когтей. Мне показалось, или оно бросилось целенаправленно за вами, — задал не очень удобный вопрос гвардеец. Вы сами знаете, что многие монстры аномалии могут быть достаточно разумны, чтобы сделать верную оценку происходящему. Рассказывать все этому человеку я все равно не собирался. Строганов слуга моего отца, но никак не мой, так что всего ему знать и не положено. Скорее всего, посчитал меня самым опасным в отряде, вот и решил начать с меня, а потом заняться остальным. Как видите, этот монстр аномалии был не так уж неправ прав и оказался повержен благодаря мне. Значит, он ошибся в своей оценке, и необходимо было сбегать, а не нападать на вас, хмыкнул мужчина. Но это же монстры аномалии. Они видят людей и нападают на нас. Инстинкты самосохранения срабатывают лишь у единиц зверей. Это все, что вы хотели узнать? Строганов на это лишь улыбнулся и удалился к своему отряду, чтобы продолжить обеспечивать нам защиту, пока мы заняты разделкой туши поверженного монстра. Понятное дело, что у него было множество вопросов ко мне. Но этот человек слишком давно был воином рода, и тем более являлся командиром отряда гвардейцев, чтобы не понимать тонкости общения между слугами и аристократами. Так что присматривать за мной он будет и дальше, но вряд ли сообщит мне о своих выводах. Этот доклад пойдет только в руки отца. Впрочем, ничего такого я не делал, за что мне было бы потом неудобно отвечать. Меня же пока больше интересовал вопрос, откуда появились эти монстры-аномалии, и стоит ли их вообще так называть. Просто тот же Элиас вел себя вроде как и дух, но при этом я чувствовал, что им он не являлся. Его природа была слишком двойственной, чтобы говорить об этом наверняка, и я пока терялся в догадках насчет его происхождения. Тем не менее, он утверждал, что появился в этом мире, и причем не в одиночку, но они не принадлежали одному виду, что отчасти было даже хорошо. Я не представляю, какое потрясение ждало бы мир, если бы здесь появились вот такие вот черные драконы, причем не как это произошло со мной, когда на меня, по сути, напал детеныш, а если бы это оказалось уже взрослая и опытная особь. Победить такую было бы весьма проблематично, и браться за такой подвиг я бы не стал ни за какие деньги. Тут необходим совершенно иной подход и тщательная подготовка. Сам Элиас в этот момент уже спал, ну или делал вид, что спит. Да, он дал мне пару подсказок и даже помог при нападении пантеры, но, видимо, посчитал подобное достаточным, чтобы я его больше не трогал и позволил отдыхать. Разбираться со столь равным существом я посчитал излишним в данной ситуации, так что просто дождался, когда уже достанут мой нож, и мы сможем продолжить наш путь. Спустя полчаса, Я наконец-то получил свой артефакт обратно, и, как я и ожидал, Строганов попросил забрать тушку «Пантеры» с собой. Отказывать я не стал, но гвардейцам пришлось нагружать этой тушкой одного из своих людей, благо тот был в модели танка и мог нести на себе и не такой вес. При этом недовольства от бойца я не слышал, но это уже их собственные проблемы, подчиняться таким вещам или нет. Дальнейший путь назад прошел без больших происшествий. Все же мы действительно изрядно подзадержались в аномалии, и необходимо дать моим людям дополнительный отдых. Слишком велик шанс от усталости совершить ошибку. А таких вещей аномалия не прощает. Да и в целом воспитывать бойцов под себя – это слишком долгий процесс, чтобы так просто растрачивать этот ресурс. Возможно, какой-то род покрупнее и мог позволить себе такой размен, Но точно не мы. Наоборот, мой род в первую очередь боролся за качество обучения слуг и воинов, чтобы каждый из них превосходил других. Поэтому и ресурсов на это тратилось много, как и одобрялось любое рвение слуг и желание изучить что-то новое. А вот возвращались мы под не самые дружелюбные взгляды защитников периметра. Все же за это время мы уничтожили достаточно много монстров, И работа жнецам привалила. Так как наш отряд здесь был для оказания помощи соседнему государству, то добыча уходила нам, и лишь малый процент местным. Разумеется, их это не слишком устраивало. С другой стороны, я и мой отряд находились здесь официально, так что их личное настроение меня не сильно заботило. Самое главное, что по возвращении нас ждали наши покои, возможность восстановить доспехи и заменить сломанные элементы защиты. Мне хотелось как можно скорее вернуться в аномалию, чтобы разобраться с тем, что там происходило. И поэтому хотелось сократить время простоя до минимума. Мои ученики все это время продолжали свои тренировки под присмотром оставленных бойцов. Те доложили, что никаких проблем с шапошниковыми не было, что не могло не радовать. Евгений и Евгения... Пусть и не могли заниматься физическими упражнениями, так как здесь просто не было подходящего помещения, но у них были духи, и, как я им и советовал, они все это время проводили в медитации. Тем более сейчас защитный периметр находился в зоне аномалии, а значит, в окружающем нас пространстве было много разлитой энергии. С учетом специфики нашего дара, Недостаток в магической энергии, которую вытягивали как находящиеся здесь маги, так и различные маготехнические установки, нас не сильно касались. В любом случае, духовная энергия была еще местными одаренными не изучена, и из-за этого ей еще не нашли применения, что меня более чем устраивало. Вот и занимались брат с сестрой тем, что впитывали в себя духовные частицы и прогоняли их по своему телу щедро делясь со своими духами. Все это помогало им не только развивать свое энергетическое тело, но и укреплять связь с духами-партнерами, которые тоже обучались взаимодействовать с шаманами. В моем прошлом мире с этим было гораздо проще из-за большого количества шаманов, но здесь приходилось обучаться той и другой стороне. Впрочем, я не считал, что это так уж плохо ведь такая взаимопомощь позволяла еще лучше развить их связь. Но, конечно, от опытных духов для своих учеников я бы тоже не отказался. К сожалению, так быстро восстановить доспехи, как мне того хотелось, не получилось. Пусть мы отправились сюда с определенным количеством запасных комплектов, но были и те элементы, которые так просто не достать, или же просто запаса не хватило для полноценной починки всех моделей, участвующих в рейде. Вот и приходилось ждать новой поставки, благо это дело уже давно было налажено, и ожидание будет не такое долгое. Пока же ждут запчасти, будут восстанавливать то, что есть. Так что мне обещали, что никакого простоя не будет. Таким образом выходило, что у меня образовалось свободное время, но и покидать защитный периметр не имело смысла. Да и лучше местных не провоцировать. Как я понял по общему настрою, пусть мы и союзные государства, но охотники, что здесь всегда работали, не слишком довольны, что часть добычи уходит не им. При этом их не волновало, что с таким наплывом и усилением монстров они бы все равно не справились. Тут это уже не было аргументом. Так что я и сам занялся медитацией. Тем более мне и самому не мешало пройтись по своей душе и энергетическому телу которые стали изменяться после добавления договора с Элиасом. Пока что я не нашел никаких отклонений от того, что было бы, если бы я работал с обычным духом. Да, все прошло нестандартно, но, видимо, я инстинктивно перехватил контроль над тем, что делал Черный Дракон. Как вариант, сработало еще то, что в прошлом мире я был гораздо сильнее, чем сейчас, и моя душа умела справляться со столь сильными сущностями. Как бы мне не хотелось следовать учениям наставника, но иногда приходилось силой заставлять духов заключать со мной договор. Слишком опасно было оставлять их без контроля, чтобы позволять им творить все, что вздумается. Тем более многие духи, как и люди, могли запутаться в том, что они делают, и в предпосылках происходящего. Верить же шаману они не всегда хотели и приходилось потом на протяжении долгих месяцев доказывать свою правоту. Тут даже не слова помогали, а сами поступки, ведь все мои духи могли следить за тем, что я делаю, но и никто не ограничивал их в общении друг с другом. А когда у тебя договор с несколькими десятками духов, то кто-то да ключик к общению с новым членом нашей большой команды. Во время медитации я исправлял то, что натворил с моим телом Элиас. Он действовал слишком грубо, когда пытался установить со мной договор, и это не могло не сказаться на мне. Да, его энергия каким-то образом позволила мне значительно расширить свои возможности, но было множество тонкостей, которые нельзя было оставлять без внимания. Собственно, этим я и занимался до самого момента нашего выхода в новый рейд.